Я вошел в гостиную и лег на кушетку, думая про себя, что лучше бы это из затеей получиться. «Окей, я готов», — сказал я вслух. «Но если через 15 минут Руди не вернется, я иду его искать». Я слушал указания с Ники и в точности им следовал. Где-то в процессе медитации я, должно быть, уснул, а когда проснулся, Руди уже стоял у кровати, облизывая мне лицо и виляя хвостом. Не знаю, как быстро он прибежал домой, Но так или иначе, этот способ сработал. Во время медитации под руководством Сники я пообещал Руди вывести его на прогулку, если он вернется домой. Потому, позавтракав и приняв душ, я повел его гулять. Пока Руди играл с другими собаками в парке, я размышлял о любви и о том, откуда она берется. Если ее источник во мне, почему тогда Сники говорит, что я умираю от нехватки любви и что нехватка любви и была причиной постоянной душевной боли? Чем дольше я размышлял, тем больше запутывался. Единственное объяснение, к которому я смог прийти, было в том, что внутри каждого человека есть огромный объем любви, но он закрыт в герметичной камере. Чтобы любовь вышла наружу, камеру надо открыть. В этом была определенная логика. Размышляя на эту тему, я внезапно сообразил, что не чувствую больше ни грусти, ни душевной боли, и поэтому чувствую себя так умиротворенно в последнее время». Хотя в моем финансовом положении любой превратился бы в нервную развалину. Я не заметил, когда именно настала эта перемена. Это подобно тому, как если бы у человека с постоянными головными болями в один прекрасный день боли исчезли. Он настолько с ними свыкся, что не обратил внимания на их отсутствие. А, возможно, я не заметил перемены потому, что за последнее время столько всего происходило. Кроме этого, я раздумывал в парке о словах сники что он не ангел-хранитель. Таким образом, вопрос «Кто он такой?» остается открытым. Каждый раз, встречаясь с ним или думая о нем, я инстинктивно чувствовал, что что-то тут не так. Я бы не мог выделить несоответствие, но знал, что вижу не всю реальную картину. Итак, Дэнни, открытым остается вопрос «Хочешь ли ты получить указание?» Я ждал его ответа. Нина кивнула. Дэнни, пожал плечами произнес «У меня нет собаки». «Дело не в собаках». «Мой способ имеет множество различных применений. Возможно, однажды тебе понадобится найти кого-нибудь. Быть может, сына или дочку. Или же, поссорившись с другом, ты сможешь с помощью этого метода вступить с ним в общение и положить ссоре конец. Количество возможных приложений бесконечно. Нужно лишь использовать воображение. Этим методом мне даже доводилось находить потерянные вещи». Дэнни сидел и размышлял. Нина обратилась к нему. «Дэнни». «Как насчет следующего раза, когда будешь искать работу?» «Ты мог бы воспользоваться этим, чтобы пообщаться с человеком, который будет проводить твое собеседование?» «Мне приходилось так поступать», – вставил я. «И все получается, как по волшебству. Как только приходишь на собеседование, появляется ощущение, что вы уже встречались. Удивительно, но другой человек чувствует то же самое. Есть тут, однако, одно «но» все, что вы говорите человеку в этом состоянии сознания, должно быть абсолютно честно. Можно лгать губами, но не разумом. Если вы скажете неправду, это всегда будет замечено и отрицательно аукнется, проверено на собственной шкуре. Есть еще одно «но». Одна моя знакомая пользовалась этим способом, чтобы навещать своего возлюбленного за границей. К несчастью, Она была настолько уверена, что он может ей изменять, что после нескольких визитов она действительно увидела его с другой женщиной. Сразу после этого она позвонила ему на работу. Он принял звонок прямо на строительной площадке. И это доказало, что она была не права. Необходимо отпустить свои представления о том, что вы собираетесь увидеть, чтобы воображение не строило того, чего не существует. После этого происшествия все шло гладко. Несколько раз он даже перезванивал ей вскоре после ее посещений и сообщал, что он чувствовал ее присутствие. В конце концов, это превратилось для них в интересную игру, и, судя по ее рассказам, это их сблизило и создало внутреннюю связь, которой не было раньше, хотя они и проводят много времени вдали друг от друга».